Документ 9. Меморандум МИД Германии. Берлин, 27 июля 1939 года. Секретно. Меморандум. В соответствии с данными мне инструкциями, я прошлым вечером пригласил советского поверенного в делах Астахова и главу советского торгового представительства здесь Бабарина на обед в Авист. Русские пробыли до примерно половины первого ночи. Они начали говорить об интересующих нас экономических и политических проблемах в очень живой и интересной форме. Поэтому стало возможным неофициальное и всестороннее обсуждение отдельных вопросов, упоминавшихся имперским министром иностранных дел. Особо интересным в разговоре Было ниже следующее. Первое. На замечание Астахова о тесном сотрудничестве и общности интересов внешней политики, которые ранее существовали между Германией и Россией, я ответил, что возобновление подобного сотрудничества представляется мне сейчас вполне возможным, если советское правительство находит его желательным я мог бы мысленно представить себе три этапа. Первый этап – восстановление сотрудничества в экономической области с помощью кредитного и торгового договора, который будет заключен. Второй этап – нормализация и улучшение политических отношений. Это включает в себя, среди прочего, уважение интересов другой страны в прессе и общественном мнении, Уважение к научным и культурным мероприятиям другой стороны. Официальное участие Астахова в германском Дне искусства в Мюнхене или приглашение германской делегации на сельскохозяйственную выставку в Москве может, как это было предложено мне стать секретарем быть включено сюда же. Третьим этапом будет восстановление хороших политических отношений или возвращение к тому, что было раньше, Берлинский договор, или же новое соглашение, которое примет во внимание жизненные политические интересы обеих сторон. Договор о дружбе и нейтралитете между Германией и Советским Союзом, подписанный в Берлине 24 апреля 1926 года. Примечание редакции американского издательства. Этот третий этап, как мне кажется, вполне достижим, так как во всем районе от Балтийского моря до Черного моря и Дальнего Востока нет, по моему мнению, неразрешимых внешнеполитических проблем между нашими странами. В дополнение к этому, несмотря на все различия в мировоззрении,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 В полном согласии с Бабариным Астахов назвал путь сближения с Германией соответствующим интересам обеих стран. Однако он отметил, что, вероятно, темп должен быть медленным и постепенным. Советский Союз усматривает серьезную для себя угрозу во внешней политике национал-социализма. Мы с полным основанием говорили, о нашей нынешней политической ситуации, как об окружении. Именно этим словом и характеризует Советский Союз свою политическую ситуацию после известных сентябрьских событий прошлого года. Имеется в виду Мюнхенское соглашение, заключенное 30 сентября 1938 года между Англией, Францией, Германией и Италией, об отторжении от Чехословакии Судетской области и передаче ее Германии. Примечание составителя. Астахов имел в виду антикоминтерновский пакт, наши отношения с Японией, Мюнхен, свободу рук в Восточной Европе, которые мы там получили, и политические последствия всего этого для Советского Союза. Наша теория о том, что прибалтийские государства, Финляндия, а также Румыния, входят в нашу сферу влияния, окончательно убедила советское правительство в том, что ему угрожают. Москва не совсем верит в изменение германской политики в отношении Советского Союза. Ждать можно лишь постепенного изменения. Третье. В своем ответе я подчеркнул, что в настоящее время германская политика на Востоке берет абсолютно иной курс. С нашей стороны не может быть и речи об угрозе Советскому Союзу. Наша цель лежит в совершенно другом направлении. Молотов сам в своей последней речи не публикуется примечаний составителя. Назвал антикоминтерновский пакт маскировкой союза, направленного против западных демократий. Он осведомлен о данцикской проблеме и о связанном с нею польским вопросом. Я вижу в этом все, что угодно, кроме столкновения интересов Германии и Советского Союза. То, что мы намерены уважать целостность прибалтийских государств и Финляндии, «стало совершенно ясно благодаря нашим пактам о ненападении и нашим неагрессивным предложениям. Наше отношение с Японией строится на основе прочной дружбы, которая, однако, не нацелена против России. Германская политика направлена против Англии. Этот решающий фактор, как я уже заявлял ранее, я вполне могу представить себе далеко идущее соглашение о соблюдении взаимных интересов вместе с рассмотрением проблем, являющихся жизненно важными для России. В данный момент, однако, этому препятствует Советский Союз, подписывающий с Англией договор, направленный против Германии. Советский Союз в этом случае сделает свой выбор, и встанет вместе с Англией в оппозиционной Германии лагерь. Только по этой причине я возражаю против медленных поисков пути к достижению возможно взаимопонимания между Германией и Советским Союзом. Сейчас время еще дает нам возможность, которая не будет после заключения договора с Лондоном. Это должно быть принято в Москве во внимание. Что может Англия предложить России? Самое большее участие в европейской войне, вражду с Германией, но ни одной устраивающей Россию цели. С другой стороны, что можем предложить мы? Нейтралитет и невовлечение в возможный европейский конфликт, И если Москва этого пожелает, германо-русское понимание относительно взаимных интересов, благодаря которому, как и в былые времена, обе страны получат выгоду. Четвертое. Во время последующей беседы Астахов снова вернулся к вопросу о прибалтийских государствах и спросил, Есть ли у нас, кроме планов экономического проникновения, далеко идущие политические намерения? Он также очень серьезно отнесся к румынскому вопросу. Что касается Польши, то он заявил, что так или иначе Данцик будет возвращен германскому государству. И вопрос о коридоре должен быть каким-либо образом разрешен в пользу германского государства. Данцигский коридор польская территория, прилегающая к вольному городу Данцигу. Через коридор осуществлялось сухопутное сообщение между Германией и Восточной Пруссией, в том числе и Данцигом. Примечание составителя. Он спросил: "Не склоняется ли также на сторону Германии население территорий, когда-то принадлежавших Австрии, в частности Галиции?" и украинских территорий. Описав наше торговое отношение с прибалтийскими государствами, я ограничил себя заявлением о том, что интересы Германии и России не придут в столкновение по этим вопросам. Более того, урегулирование украинского вопроса показало, что мы не ставим своей целью что-либо, что может быть опасно для советских интересов. Имеется в виду заявление Германии о том, что она не имеет каких-либо территориальных претензий в отношении Советской Украины. Смотри также приведенный выше отрывок из отчетного доклада Сталина. Примечание составителя. Пятое. Довольно широкая дискуссия велась по вопросу о том, почему национал-социализм считает внешнюю политику Советского Союза враждебной. В Москве никогда не могли этого понять, хотя там всегда понимали противостояние национал-социализма коммунизму внутри Германии. Я воспользовался этим удобным случаем для подробного изложения нашего мнения относительно изменений, происшедших в русском большевизме за последние годы. Антагонизм к национал-социализму является естественным результатом его национал-социализма борьбы с коммунистической партией Германии, зависимой от Москвы и являвшейся лишь орудием Коминтерна. Борьба против германской коммунистической партии уже давно закончилась. Коммунизм в Германии искоренен. Коминтерн же уже заменен Политбюро, которое следует теперь совершенно другой политике, чем та, которая проводилась когда доминировал комментар, Слияние большевизма с национальной историей России, выражающейся в прославлении великих русских людей и подвигов, празднование годовщин Полтавской битвы Петра I, битвы на Чудском озере Александра Невского, изменило интернациональный характер большевизма. Как нам это видится, особенно с тех пор, как Сталин отложил на неопределенный срок мировую революцию. При таком положении дел мы сегодня видим возможности, которых не видели ранее, так как удостоверились, что не делается попыток распространять в какой-либо форме коммунистическую пропаганду в Германии. 6. Под конец Астахов подчеркнул, что этот разговор был для него очень важен. Он сообщит о нем в Москву, и он надеется, что все это отразится заметным образом на ходе будущих событий. Вопрос о торговле и кредитном соглашении обсуждался в деталях. Седьмое. После заявления русских у меня создалось впечатление, что Москва еще не решила, что она хочет делать. Русские умолчали о состоянии переговоров, о пакте с Великобританией и о шансах на его заключение. Учитывая все это, можно заключить, что в течение определенного времени Москва решила следовать как в отношении нас, так и в отношении англичан, политике затягивания и отсрочек, для того, чтобы отложить принятие решений, важность которых она ясно понимает. Отсюда гибкая позиция русских в ходе многочисленных бесед, такова, в частности, позиция Молотова. Отсюда и затягивание экономических переговоров, на которых русские крайне сдержаны в темпе. Отсюда, скорее всего, также и задержка в Москве посла Мерикалова. Советский полпред в Берлине Мерикалов был неожиданно отозван в Москву «в отпуск», в кавычках, примечание составителя. А в общем, большое недоверие не только к нам, но и к Англии. С нашей точки зрения можно рассматривать, как заметный успех то, что Москва – после месяцев переговоров с англичанами, все еще неясно представляет себе, что ей следует в конце концов делать. Шнурре